Часть 5. Даже в таких обстоятельствах слова Кемфа никоим образом не были пустым похвальством. За линией обороны сил Союза, за выходом из Азерлонского коридора, лежало обширное море звезд и планет, оставшихся практически беззащитными. Прорвавшись через эту линию обороны, Кемф и Мюллер смогли бы прорваться на территорию Союза, что в таком случае предприняли бы силы, охраняющие коридор. Погнавшись за Кемфом и Мюллером, они оставили бы проход полностью открытым, и когда сюда придут другие адмиралы Империи, вроде Миттермайера и Руэнталя, в данный момент ожидающих на Вейве-2 со своими флотами, их некому будет остановить. Впоследствии, при упоминании из коридора, всегда будут говорить, что он сыграл историческую роль, открыв Империи путь господства во всей галактике. Но могли ли силы Союза проигнорировать Кемфа и Мюллера, оставшись защищать коридор от второй волны, которая наверняка должна будет прийти. Если бы они поступили так, флот Кемпфа и Мюльдера смог бы беспрепятственно обыскивать территорию Союза и, возможно, даже захватить Хайнессон. Хотя более вероятен был другой сценарий, при котором они заняли бы плацдарм в какой-нибудь соседней звездной системе и остались бы ждать появления второй волны. Тогда они вернулись бы в коридоры вместе со своими товарищами напали бы на противника с двух сторон. Для имперцев это была тактика, ведущая к несомненной победе, В сердцах же офицеров Союза одна мысль о подобном развитии событий вызывала боль. Или, по крайней мере, так должно было быть, но Ян Венли не собирался пребывать в мрачном волнении. А даже если бы и пребывал, то не по обязанности. Все потому, что он прекрасно понимал, что даже если государство под названием «Союз свободных планет» исчезнет, человечество все равно сохранится, пусть и не как демократическое общество. А больше всех пострадают как раз те, кто подрывал это общество, находясь на вершине его структуры власти. Можно было дойти до края Вселенной в поисках причины, почему люди должны быть принесены в жертву ради их блага, и все равно не найти таковой. Так что Ян Венли никак не мог в одиночку нести всю ответственность за жизнь или смерть государства, даже если это была его личная проблема. Адмирал Кемф до самого конца не верил, что проигрывает. Но даже если его мощная фигура была наполнена боевым духом, дух его солдат и офицеров уже истек. С побледневшими лицами они смотрели на экраны, наблюдая за гибелью столь многих дружественных кораблей. «Ваше превосходительство! Дальнейшее сопротивление невозможно!» С дрожьей произнес вице-адмирал Фузенеггер, начальник штаба Кемфа. «Если так и продолжится, то все, что ждет нас здесь, это смерть или плен. Как бы ни было трудно это сказать, мы должны отступить!» Кемф резко повернулся к нему, но разом не настолько оставил его, чтобы обрушиться на советника с яростной бранью. Он тяжело вздохнул и снова с мучительной болью в глазах посмотрел на имперский флот, корчащийся в агонии. С каждой секундой его численность уменьшалась, а линия фронта сокращалась. «Погодите-ка, у нас ведь все еще есть эта возможность!» Сам того не осознавая, вслух пробормотал Кемф, и Фюзенеггер ощутил нечто зловещее в том, как к лицу его командира вернулся цвет. «Да, у нас есть последняя возможность!» Мы используем ее и разрушим крепость Изерлон. Мы проиграли в сражении флотов, но это еще не конец. Могу я спросить, что вы имеете в виду? Крепость Гейсбург. Мы швырнем этот бесполезный боложник переросток в Изерлон. И даже он не сможет выдержать этого. При этих словах подозрение Фузанеггера сменилось определённостью. Даже столь способный и терпимый командир, как Кемф, может потерять равновесие, если его загнать слишком далеко в угол. Однако Кемп был довольно безмятежен, отдавая приказ возвращаться в Гейсбург. Наконец, патрульный флот из Орлона встретился с подкреплением, приведенным Яном. «Адмирал Меркадз, не знаю, как вас благодарить», — сказал Ян с глубоким поклоном. Серьезное и полное достоинство лицо Меркадз отображалось на экране связи, а позади обоих командующих в воздух взлетали бесчисленные форменные береты вместе с радостными криками. «У нас получилось! Мы сделали это!» «Вот человек, более заслуживающий этой чести», — сказал Меркац, притягивая кого-то в поле зрения камеры. «С возвращением домой, Адмирал Ян!» — произнес юноша с длинными волосами. «Юлиан? Ян не знал, что сказать. Увидеть воспитанника здесь и сейчас стало для него шоком. Однако в этот самый момент прозвучал сигнал тревоги, спасая Яна от минуты неловкого замешательства. Коряпость Гайсбург начала движение!» — со страхом прокричал оператор. Вся радость солдат Союза сразу же куда-то исчезла, победа оказалась неполной. «Она движется к изерлону! Не может быть! Неужели они собираются столкнуть крепости?» «Они все же догадались! Но слишком поздно!» Негромко произнес Ян, Фредерике, наблюдавшей за ним, показалось, что она услышала в его голосе нечто вроде сочувствия. Ян действительно сочувствовал вражескому командующему. Идея столкнуть крепости не могла прийти в голову консервативному тактику. Если не считать самого Яна, для такого решения требовался или несравненный гений, вроде Райнхарда фон Лоинграма, или полный новичок, не понимающий, что он делает. Прочие же не смогли бы забыть о ценности крепости, обладающей крепкой броней и огромной огневой мощью, которую можно использовать против врага. Думать же о ней, как об огромной бомбе, было крайне необычно, и он не мог не задуматься о том, какую душевную боль должен испытывать командир Доведённый до такого нестандартного стратегического заключения. Хотя в эти ужасные условия загнал Кемфа никто иной как сам Ян, так что это сочувствие кто-то мог бы назвать лицемерным, Но это уже личное мнение каждого человека. Крепость Гейсбург в сопровождении остатков Имперского флота приближалась к Азерлону, двенадцать её двигателей работали на полную мощность. Огромный стервятник, бесшумно летящий сквозь черноту космоса. Этот вид ошеломлял солдат Союза. На всех кораблях люди с полуоткрытыми ртами смотрели на экраны, показывающие необыкновенное зрелище. Внутри крепости находились кемф, несколько его советников, навигаторы и около 50 тысяч охранников. Весь остальной персонал был распределен между кораблями Мюллера и эвакуирован. В крепости остались спасательные шаттлы, готовые взлететь в любой момент. Уверенный, что вскоре все изменится, Кэмп смотрел на экран, на котором с каждой секунды вырастал Эзерлон. В этот самый момент Ян Венли отдал судьбоносный приказ. Корабельные орудия бесполезны против крепости, так что цельтесь в те двигатели для навигации в обычном пространстве, на которых они сейчас летят. На самом деле даже в один двигатель. Сосредоточьте огонь на самом дальнем правом двигателе от вектора их продвижения. Артиллеристы всех кораблей припали к своим консолям, тщательно прицелились и в унисон закричали «Огонь! Огонь! Огонь!». Сотни лучей сошлись на одном из двигателей, создавая достаточную нагрузку на прикрывающую его композитную броню, чтобы она не выдержала и треснула. Второй зал проширил эти трещины, и двигатель сейчас в белой вспышке. В следующий миг продвижение ГС остановилось, огромная крепость развернулась и начала быстро вращаться. Ось стяги двигателя космического корабля должна четко совпадать с его центром тяжести. Будь он большим или маленьким, базовая форма космического корабля должна была быть круглой или сферической, чтобы сделать его симметричным как по оси Y, так и по оси Z. Если этот принцип не будет соблюден, космический корабль потеряет вектор движения и начнет вращаться вокруг собственного центра тяжести. Конечно, можно в этот момент погасить двигатели, но даже если это прекратит ускорение... Вращение продолжится по инерции, парализуя все функции управления кораблем. Крепость Гейсбург сошла с курса и врезалась в скопление имперских кораблей, мгновенно уничтожив несколько сотен. По каналам связи бесчисленные крики накладывались друг на друга, а затем прекращались, словно отрезанные движением ножа. Даже сама крепость оказалась повреждена от столкновения со всеми этими линкорами, что еще хуже, как раз тогда выстрелили все орудия молота Тора, Проделав глубокую дыру в наружной броне гэсбурга это стало смертельным ударом. «Вы видели это?» – кричали друг другу солдаты Союза. «Вот оно! Волшебство Адмирала Яна!» Как и все прочие солдаты и офицеры, Фредерик Гринхилл была охвачена огромным чувством восхищения к своему командиру. Возможно, будь на его месте кто-то другой, Фредерика сочла бы эту тактику ужасной. Но она знала, что Ян с самого начала думал над тем, как обезвредить вражескую крепость, и пришел к выводу, что уничтожить один из двигателей во время ускорения и сбить её с курса – это единственный способ. Для этого необходимо было, чтобы противник запустил двигатели, а этого можно было добиться, лишь поставив его в такое ужасное положение, что он решил бы столкнуть свою крепость с Узерлоном. И Ян преуспел в этом, так же, как он преуспел на многих полях сражений в прошлом. Крепость Гайсбург сотрясалась в предсмертных конвульсиях. Внутри, вдоль всей электросети, раздавались взрывы и разгорались пожары, система кондиционирования не смогла справиться с жаром и дымом, и они заполнили все внутреннее пространство. Солдаты, покрытые потом и копотью, кашляли на ходу, а у их ног лежали забрызганные кровью товарищи, которые уже не могли двигаться. Даже центральный командный зал был наполовину разрушен, и Кемф неподвижно сидел на своем командирском кресле. «Всему персоналу покинуть крепость! Что вы собираетесь делать, ваше превосходительство?» Дрогнувшим голосом спросил начальник штаба Фузенегер. Кемп болезненно рассмеялся. «Для меня уже слишком поздно. Взгляните на это!» Кемп прижимал руки к правому боку, но под ними все равно были видны кровь и обломок кости. Скорее всего, его внутренние органы были сильно повреждены. Кусок стены, посланный в полет взрывом, глубоко вонзился в его высокое мускулистое тело. Фузенеггер был полон безмолвного горя. В прошлом году в этой самой крепости встретил свою безвременную кончину блестящий непобедимый адмирал Зигфрид Кирхиаис. Гайсбург прежде был главным оплотом конфедерации аристократов. Так неужели это какое-то ужасное проклятие бывших хозяев теперь тянет в могилу великих адмиралов Райнхарда одного за другим? Начальник штаба содрогнулся от суеверного страха. Однако зловещая жизнь крепости приближала к своему концу, Наконец Фузенегер выбрался из командного зала, провожаемый взглядом мертвеца. «Всему персоналу покинуть крепость!» Продолжал раздаваться сигнал тревоги. «Всему персоналу!» Грязные, зраненные, выжившие собрались в порту, используемом исключительно для спасательных шаттлов. Один из них собирался взлететь, хотя не был заполнен даже наполовину. Несколько человек цеплялись за его корпус. «Это аварийный запуск! Слезайте! Постойте! Впустите нас!» «Не оставляйте нас здесь!» «Говорю же, вам отвалите!» Люк открылся. Думая, что их собираются впустить, солдаты радостно бросились вперед. В следующий миг крик разорвал воздух. Солдат, только что забравшийся на борт шаттла, ударил лазерным ножом и отрезал руку солдату, пытавшемуся подняться следом за ним. Лишившиеся руки потерял равновесие и, корчась от боли, скатился вниз по посадочному трапу. Тогда боец, немного отставший от остальных, поднял свой бластер... и, не говоря ни слова, выстрелил в лицо солдату с лазерным ножом. После этого началась паника. Ужас и жажда жизни закипели в головах, смывая разум, повсюду замелькали лучи бластеров, солдаты валились на пол под выстрелами своих же товарищей, после чего их топтали тяжелыми военными ботинками. С несколькими солдатами, все еще цепляющимися за его корпус, шаттл начал взлетать. Но тут раздался грохот выстрела из ручной пушки, и кабина наполнилась оранжевым пламенем, Оторванные руки и ноги разметало взрывом, а шаттл превратился в огненный шар, рухнувший на толпу солдат, расплющивая и скашивая их. Кровь, льющаясь на горячий пол, сразу же испарялась. Неожиданно эта кровавая картина претерпела драматические изменения, когда все затопил белый свет. Ядерный реактор Гейсбурга взорвался. Удар невыносимого жара бросил на пол всех, кто еще оставался в живых, а затем добавил их в список погибших». Внезапно там, где находилась крепость Гейсбург, возникла ослепительная вспышка. Система регулировки фотопотоков на кораблях «Союза», которые на полной скорости уходили подальше от этого места, изо всех сил пытались уменьшить яркость изображения, но все равно никто в экипажах кораблей не мог прямо взглянуть на обзорные экраны, показывающие этот пылающий шар. Свечение длилось больше минуты, когда оно наконец окончательно рассеялось, и космос вернулся к своей изначальной темноте, Ян, по-прежнему сидящий на столе, посмотрел на экран, снял свой форменный берет и склонил голову перед побежденными и уничтоженными врагами. Он чувствовал огромную усталость, победа всегда оставляла его опустошенным.